который завтра не побоится высказать свое мнение, даже если это будет грозить ему неприятностями, то сегодня мы обязаны подать ему пример принципиальности, гражданского мужества, помочь выработать привычку и умение высказывать и аргументированно отстаивать свои взгляды. Молодой человек должен многократно убедиться в том, что коллективизм, уважение к человеку, мистическая частность, деятельность не просто декларируются, а подтверждаются поступками, поведением, жизнью старших. Он должен видеть их непримиримость к мещанству, ко всему, что мешает нам двигаться вперед, видеть их готовность вступить в борьбу с конкретными проявлениями зла, несправедливости, отсталых взглядов. Он должен видеть, что наши принципы побеждают и утверждаются. пусть трудной, но бескомпромиссной борьбе с индивидуализмом, ложью, равнодушием и приспособленчеством. И он сам должен участвовать в этой борьбе. Никакие, даже самые очевидные истины не становятся убеждениями, если они не подкреплены личным опытом. Наши дети у нас учатся ненавидеть классовых врагов. У нас учатся солидарности с участниками классовых бит пролетариата. У нас учатся непримиримости к мещанству, к равнодушию и аполитичности. У нас учатся уважению к человеку, верности высоким коммунистическим идеалам. Этому учатся ежечасно, постоянно. И невозможно в каждом конкретном случае определить точную дату рождения гражданина. Общественно-политическая деятельность это звучит немного громко. В жизни мы привыкли к более скромным определениям: общественная работа, общественное поручение и даже комсомольская нагрузка. Но по существу это и есть общественно-политическая деятельность юного человека на пользу другим, коллективу, обществу. Эта деятельность естественной постепенно подводит его к пониманию своей общественной значимости. Человек должен сознавать себя сыном своего класса, своего советского государства. Твердо знать, что он любит и что ненавидит. Какими вы будете? Как часто задумываемся над этим мы взрослые. И почти никогда те, кому относится, этот подчас мучительный вопрос. Молодость бездумна. Это старая банальная форма в чем-то все же права. Действительно, этих почти взрослых людей, которых немного смешно видеть в школьной форме, просьба абсолютно не занимает вопрос о том, какими они вырастут или уже выросли. И это, наверное, естественно. Рефлексия нынче не в моде. Ребят радует, что они уже большие, и все. Но нас-то вопрос этот должен волновать и волнует, потому что нам действительно не все равно, какой будет наша молодежь. В каких руках окажется будущее нашей страны? Молодежь. От того, какой она будет, каким человеком станет ваш сын или ваша дочь, зависит во благо или во зло людям, употребят они свою молодость. Над этим стоит задуматься. Особенно важно понять, что дает человеку советская школа. Определенный минимум знаний, умений и навыков, как принято говорить, в педагогических кругах. Да, но этого слишком мало. Средняя школа дает человеку тот запас знаний и духовных эмоций, который создает современного человека. Не важно, кем будет он, важно, каким он Он может стать рабочим, ученым, артистом или рыбаком. Он должен быть при этом прежде всего интеллигентным человеком. Ибо только степень интеллигентности членов общества определяет уровень развития общества и степень его гуманности, то есть степень его человечности. Это не только человек умственного труда. Это прежде всего человек широкообразованный, думающий, любящие узнавать и стремящиеся все свои знания, таланты и силы